Глава 11. Мистер Макдугл словно забыл, что я работаю в издательстве редактором, и воспринимал меня не иначе как частного сыщика. Несколько раз в день он вызывал в кабинет, чтобы обсудить ход расследования. И так как в этой истории главным преступником была я, приходилось выкручиваться. Чувствовала себя звенгением, заметающим следы или пауком, плетущим в эти вату паутину. Как продвигается дело? Агент Милли Себастьян, кажется, находится в приподнятом расположении духа. Порадуйте информацией. Вот я сделала вам копию доски подозреваемых, прошептала я и достала из папки с документами лист бумаги. Только хорошенько спрячьте. Само собой, энергично закивал директор. Будет храниться с нашим главным сокровищем, дневником, и всё под ключ. Параллельно с липовым расследованием я вела своё, придумывая, как этот самый ключ у Себастьяна взять и украсть дневник. В этом даже и не будет ничего противозаконного, ведь вещь принадлежит мне, я её просто заберу. Внесла новые данные о Говарде из отдела маркетинга. Я оперлась руками о стол, чтобы наклониться к боссу. Вы знали, что он нетрадиционной ориентации? Знал, конечно, мы даже вместе выпивали в одном гей-баре, шакировал меня Себастьян. "Как?" воскликнула я и от потрясения даже приложила руку к рту. "А в чём дело? Ты гомофобка?" "Нет, но меня расстраивает, если красивый мужчина становится недоступным для женщин", пролепетала я, не успев подумать прежде, чем говорить. "Твоя прямолинейность очаровательна", усмехнулся мистер Макдугал. Женщины могут не беспокоиться. Гетеросексуалов в моём лице они не потеряли. А в писательском бизнесе много людей с нетрадиционной ориентацией, поэтому иногда мы встречаемся в таких заведениях. Значит, ты думаешь, этот дневник мог вести Говард? Амалия, как его женская составляющая, походит на вполне реальную версию. У вас такая хорошая дедукция, искренне похвалила я. У меня не получается делать такие выводы. Я просто собрала ранее неизвестные данные о сотрудниках, поэтому мы и команда. Ты мои глаза и уши, а прийти к заключению можем только вместе. Можешь сегодня задержаться, чтобы поработать над этим делом? Всё моё существо хотело крикнуть: "Да, любая дополнительная возможность побыть рядом с Себастьяном делала меня счастливой". Пусть нас связывала только работа, это не имело значения для влюблённого сердца. Я бы хотела, но, к сожалению, не могу. Еле заставила себя произнести эту фразу. Что-то важное? Нет, но ладно, понял, твоя личная жизнь меня не касается. Директор зачем-то выставил руки передо мной, словно создавая стену. На самом деле, я могу перенести планы. Мы с Гвен просто договорились сходить сегодня в бар. Думаю, она поймёт, если скажу, что должна работать. Гвен из кулинарной рубрики, мне показалось, что по губам директора скользнула улыбка. Я кивнула в ответ на его вопрос. Что ж, развлекайтесь, девочки, не смею разрешать девичью дружбу. Займёмся делом в другой раз. Поблагодарив за понимание, вышла из кабинета. И почему просто не согласилась задержаться? С Гвен разобралась бы позже. Откуда вдруг взялась эта совестливость? Мы с коллегой даже не были близкими подругами. Наверное, ей все равно, пойдем мы сегодня веселиться или нет. «Милли, привет! У нас сегодня все в силе?» Подлетела героиня моих дум, как только я села за свой стол. «Да, едем сразу после работы», — это звалась я. «Как здорово! Я вчера специально купила это платье». Водушевленная девушка покрутилась, демонстрируя обновку. «Какое красивое тебе очень идет!» — сделала я комплимент. И в этот момент поняла, что все сделала правильно, отказав мистеру МакДуглу. Остаток дня я ждала, что директор снова вызовет меня в кабинет, но он решал вопросы посущественнее внутреннего расследования. Когда мужчина выходил из кабинета и общался с сотрудниками, одновременно восхищалась, как ему идет деловой костюм, и ревновалась, что общается не со мной. «Милле, к тебе там пришли!» — крикнула одна из моих коллег. На ее зов обернулась не только я, но и Себастьян. Не зная, нужно ли спрашивать у него разрешение выйти, Просто взглянула на босса и получила утвердительный кивок. "Зак, что ты здесь делаешь?" удивилась, увидев ухажёра в фойе. "Привет, Сандра, сказала, ты заканчиваешь работу в 8. Хотел подвести тебя до дома. Сегодня холодно на улице", объяснился мужчина, и мне стало приятно от его заботы. "Это очень мило, но я после работы не домой. Мы с подругой идём в бар". Нужно было позвонить, тогда бы не ехал зря чувствовала себя виноватой, хотя по сути ничего не сделала. Да, это я заглупил, что приехал без предупреждения. Мужчина неловко провёл рукой по волосам. Можно хоть подвез его с подругой до бара. Да, конечно, через полчаса мы закончим. Дверь в фойе открылась, и оттуда показалась голова Себастьяна. Милли, всё в порядке? поинтересовался босс, подозрительно глядя на Зака. Да, это мой знакомый, ответила я. Хорошо, во сколько вы с Гвен собираетесь ехать в бар? Я могу вас подбросить. Неожиданные предложения мистера Макдугла всегда выбивали меня из колеи. Выходит, второй раз за день не придётся отказаться. Это просто сводит с ума, где видано, чтобы предметом воздыхания говорили нет. Спасибо, но нас подвезёт Зак. Я указала на стоявшего рядом мужчину, как на экспонат. Что ж, Зак не подвели. Мне очень дороги мои сотрудницы. Дал указания Себастьян, словно Зак тоже работал на него. Этот твой босс решил уточнить у хожар, когда мистер Макдугал нас оставил. Странный какой-то. В целости и сохранности мы с Гвен были доставлены в паб Green Day. Он находился в подвальном помещении, но это лишь придавало атмосферы. На сцене выступала местная группа с длинноволосым вокалистом. Мы же с коллегой уселись за барную стойку, и заказали для начала по коктейлю. Я не была поклонницей выпивки, а вот Гвен, как оказалось, очень даже. Под ее наставничеством произошло мое знакомство с горящей Феррари и Галилео. Бармен подставлял нам все новые шоты, и в итоге мое тело превратилось в энергию, требующую импульсивных движений. «Идем танцевать!» — крикнула я и потащила подругу за руку. «Я не танцую!» — отказалась Тат. «Ты иди, я тут посижу!» «Так не пойдет! Пойдем вместе!» Нет, Милли, посмотри на меня, ничего не забыла. Гвен выжидающе смотрела на меня, но я не понимала, что не так. Я толстая, мне не место на танцполе. Это где такое написано? Я сильнее дёрнула её за руку, смотивировав наконец слезть со стула. Милли и Гвен врываются на танцпол. Все по стороница. В видимо, алкоголе рожак во мне такую бойкую прыть, обычно мне нравилось отсиживаться в сторонке. Ещё больше меня разозлило стеснение Гвен из-за лишнего веса. Мне хотелось, чтобы она почувствовала себя так же уверенно, как я сейчас. Коллега подхватила мою волну, в одном мгновении вдруг забыла обо всех комплексах и начала танцевать, словно в последний раз. Наши смелые пляски привлекали богатых мотыльков, и через каждые пару песен мы отлучались к барной стойке, чтобы угоститься выпивкой. "Я могу понравиться Говарду", пьяным голосом спросила меня Гвен в туалете. «Он гей!» — сообщила я недавно добытую информацию. «Что?» — округлила свои и без того большие глаза Гвен. «Мистер МакДугал сказал». «И он тоже?» — еще громче завопила подруга. «Нет, он натуральный», — я мечтательно вздохнула. «Он такой красивый, да? Словно бог». «Ты сохнешь по Себастьяну?» — разоблачила меня подруга. «Черт, как же я могла так спалиться!» Как по боссу нашла я оправдание, но по взгляду Гвен было понятно, что она не поверила. Марафон танцев и выпивки продолжался, но неожиданно оборвался. Присев передохнуть на диванчик, я вдруг поняла, что без возврат на погружаюсь в сон.